Дядя Валя тоже не боится, только он очень осторожный, продолжал рассказывать Стаська. Мы когда жили в Ромашках, это около Лосево, от дяди Валины работы басы была. Там мы в лесу канаву нашли, точно такую, как здесь. И он Москвичок против неё ставил, чтобы издалека видеть. Снегорёвская Нива умела за себя постоять существенно лучше старенького Москвича. Кроме того, оставалось неясным, что стал бы делать Жуков, заметив около своей машины несанкционированных визитеров. Алексей подумал, что вряд ли стоило развивать эту тему, и промолчал. Со сняк же действительно растекала длинная прямая канава. По одной ее сторону когда-то случился небольшой пожар, взрослые деревья уцелели. отделовшись обугленным верхним слоем коры возле корней, а вот лесная подстилка и мелкие кустики сгинули начисто. Теперь зелёная жизнь заново осваивала проплешину, и чуть ли не первыми, не встречая обычной конкуренции, в сожжённую почву проникли грибы. Добравшись до этого места, стайка сняла с плеча ремень И в поставленную на зем корзину один за другим посыпались чистенькие желтые моховички. Снегирев смотрел на дочь и думал, как они могли бы поехать сюда втроем. Они с Остаськой и Кира. А потом возвращались бы домой, смеясь и в шутку жалея автомобиль на смерть перегруженный грибами. И наконец, сообщать чистили бы их за круглым кухонным столом, вспоминая, какой при каких обстоятельствах попался. Позор на мои седины, и как я проглядел такого красавца. А, папочка, затем у меня и очки, чтобы всё замечать. И Кира без конца срывалась бы греть обед. А у Стаски слепались бы глаза. И дядь Лёша сказал Стасика: "Можно мне с вами посоветоваться?" И добавила волнуясь и краснея: "По жизни." Снегирев молча переставил свою корзину поближе и сел на горелый пеньок. И так у них уже были общие переживания и общая тайна. А теперь... Ей понадобился его совет по важному жизненному вопросу. Очень даже неплохо. Он в который раз осознал, что делает чудовищную ошибку. Ну и плевать. Могла ли быть слишком дорогая плата за такие мгновения? Вы понимаете, начала Стаська. В младших классах нас родители из школы встречали. И правильно делали, проворчал Снегирёв. У вас, я надеюсь, Омонович при входе сидит? Сидит, кивнула она. Так вы понимаете, мы уже считаем, что мы взрослые, выросли. Нам скорее хочется, а родители, ну вы же знаете, мы для них маленькие. И вот как раз первого числа за одной девочкой из нашего класса мама пришла. А та все летом мечтала, как она одна будет ходить. Ну и в общем, она этой маме такую пощечину. Я в двух шагах стояла. Снегирев молча слушал. А потом ко мне поворачивается, продолжала Стаська, и как ни в чем не бывало спрашивает: "Санта Барбару летом показывали или как?". А то мол Такую тьму таракань предки загнали, что и телевизора не было. А я стою и не знаю, как с ней теперь разговаривать. И не стала, угадал Снегирев. Стаська опустила глаза. Нет. И понимаю, что вроде невежливо, а все равно не могу. Снегирев подумал. А тётя Нина с дядей Валерой, что тебе посоветовали, спросил он затем. Он был сторонником субординации. Стаська помялась. Тёте Нине я вообще говорить не стала, она расстроится. А дядя Валя сказал: "Это дело той девочки и её мамы. А мне лучше с ней себя вести, как будто ничего не случилось".